Рассмотрим, что там, собственно, за буквы. Сюжета нет. Есть главный герой, Егор Самоходов, человек неясной профессии, поскольку поверить в его принадлежность к миру издателей воля ваша невозможно. Это все не более, чем метафора. Метафор вообще много. Отличительная черта Самоходова – отсутствие равных. Он с самого начала сверхчеловек, непонятно только для чего он такой предназначен, поскольку дело ему по плечу так и не находится. С самого детства ощутил в себе самоходов ту особую внутреннюю тишину, которая кажется ему главной изначальной нотой мироздания. Здесь автор не очень удачно подлаживается к преснопамятной колонке про Хуана Миро, где речь как раз шла о внутренней тишине вещей и о чем-то столь же абстрактном. Рискнем, однако, предположить, что самоходовское чувство тишины было обычной глухотой, которую герой по неопытности принимал за особый внутренний покой, а точнее, за сверхчеловечность. Вспоминается замечательный рассказ Горького «Карамора», история о провокаторе, которого всю жизнь преследовал один и тот же кошмар. Он ходит по плоской земле, а над ней нависает твердое, серое, куполообразное небо. Отсутствие связи с небом, восприятие его как плоской безвоздушной тверди было для героя метафорой его собственной бессовестности, и он действительно никогда не испытывал угрызений совести, сам девясь собственному спокойствию. Но, будучи человеком дореволюционной закваски, рассматривал это как душевный порог, а не как доказательство избранности». Основное чувство Самоходова – странная снисходительность к людям, стране и самой жизни. Иногда жалость, иногда агрессивное презрение, иногда сдержанное высокомерие. Копошатся вокруг какие-то людишки, большей частью взяточники и торгаши, похотливые губернаторы зловонные братки вообще все плохо пахнут, посыпаны пеплом и перхотью, и даже главный оппонент героя а главный оппонент всегда, ведь наше зеркало, оказывается трусливым садистом, не более. Герой ужасно хочет любить. Он читал первое послание к Коринфянам, главу 13, и даже ссылается на него и знает, что если кто имеет все, а любви не имеет, то нет ему в том никакой пользы, пошел вон, дурак. В эту жажду любви можно бы, пожалуй, даже поверить, если бы диагноз герою не устанавливался так просто. У него все эти валентности уже заняты, все поглощено любовью к себе, истовой, мощной, неплатонически страстной. Он постоянно отмечает собственную эрудицию, молодость, красоту, силу. Он умнее всех собеседников и выше их на голову. Он слышит свою тишину и знает суть мира, хотя суть мира, смотри, выше вовсе не в тишине. Он легко и не без удовольствия отслужил десантником, что было даже странно для человека, знающего слово «гусерль». Что за доблесть знать слово «гусерль» непременно с маленькой буквы, как записаны, впрочем, вообще все собственные имена в этой высокомерной книжке. Работы Гусерля – достояние немногих весьма продвинутых специалистов. Дилетанту они скажут не больше, чем высшая математика, зато уважать себя за знание слов «феноменологическая редукция» весьма легко, так же, как за знание слова «Витгенштейн». Насколько протагонист нравится самому себе, можно судить по такому, например, автоописанию. Круг его чтения очертился так прихотливо, что поделиться впечатлениями с кем-либо даже пытаться стало бесполезно. Ведь на вопрос о любимейших сочинениях он изрядно помешков мог с большим трудом выдать что-то вроде послания Лабию о том, что нет трех богов» Григория Низкого, приписываемый Джону Донну сонет без названия и несколько разрозненных абзацев из поднятой целины». Если это все не пародия, хотя похоже, а героя подобного описания можно заметить лишь, что он по-детски выделывается, чтобы не сказать более». Вкус его и знания были странны, он очень скоро увидел сам, насколько одинок и начисто исключен из всех человеческих подмножеств. Про себя он думал, что устроен наподобие аутиста, развернутого почти целиком внутрь, только имитирующего связь с абонентами за границей себя, говорящего с ними подставными голосами, подслушными у них же, чтобы выудить в окружающие его со всех сторон бушующие в Москве книги, еду, одежду, деньги, экс-власть и прочие полезные вещи. Все это отлично сводится к фразе из другого романа «Со стоном страсти обвился вокруг себя». Особенно если учесть, что выражается самоходов по большей части вот эдак «Человеки бывают двух сортов – юзеры и лузеры. Юзеры пользуются, лузеры ползают». Юзеров мало, лузеров навалом. Лузер ли я позорный или царственный юзер? Тварь ли я дрожащая? Но какая же я тварь, если умею вот так? Позже он понял, что полумнимый и немнемогиничный одноклассник, он же средний гробовщик и керосинщик, ее любовник. Младший гробовщик муж, а старший брат, впрочем, настолько двоюродный, что сбивался порой чисто машинально на роль второго любовника. Бать моя женщина, бедный на Боков. Как его бесконечно жаль, особенно потому, что присвоен он снобами, теми, кто видит в нем одно, разумеется, поддельное высокомерие. Кто не видит его нежности и сентиментальности, а чувствует лишь броню слов и в самом его стиле, живом и гибком, обретает лишь универсальный инструмент самозащиты, основание для положительной самоидентификации. Как ужасно, когда за то же любят Бродского, точнее, безошибочно выбирают худшее в нем. Как невыносимо, когда холодные, самовлюбленные, абсолютно полые люди примазываются к мировой культуре именно с этой стороны, заимствуя у Борхеса его нейтральную, на первый взгляд, интонацию пресыщенного всезнайки, а у Саши Соколова способность легко вплетать в текст чужие реалии. Авторы, относительно которых эпигонствуют анонимные конструкторы около ноля, ни в чем не виноваты. Виноваты эпигоны, которым сложная литература, нужна исключительно для того, чтобы уважать себя за знание некоторых слов. Одна важная констатация около нуля, безусловно, есть. Человек с такой душевной организацией, проще говоря, самая холодная и мрачная разновидность сноба, категорически не способная вдобавок выдумать что-нибудь самостоятельное, обречен в случае прихода к власти превратиться в маленького тирана, покровителя Жулья, скупщика душ. От снобизма оказывается не так далеко до фашизма, и эта констатация верная – Но стоило ли тратить 120 страниц, если та же новелла Матвеева уже сказала в 1970 году «Эстет и варвар вечно заодно, издревле хаму снится чин вельможи, ведь пить из дамской туфельки вино и лаптемщих щи хлебать одно и то же». Впрочем, и Томас Ман догадывался. Его, небось, самоходов не упоминает. Он все больше по Гессе да по Камингзу с кируаком. Не сказать, чтобы такое состояние нравилось самому протагонисту. «Как быть?» — причитал он. «Что я за сволочь? Господи, почему я никого не люблю?» Ответ дан выше. Но он самоходов в голову не приходит поскольку уже в фамилии его заложена душная самость, исключающая всякую возможность взглянуть на себя со стороны. Любопытно, впрочем, что единственное по-настоящему сильное чувство испытывает герой к проститутке Плаксе. Она одна ему вровень, ибо моральных ограничений у нее еще меньше. Именно по этой причине его влечет к ней так мучительно, как к еще большей пустоте. Все изложенное наводит на странную мысль. Люди, написавшие подобный роман с убийственным автоописанием, пышнокрасочными стилизациями, апологией пустотности и незамаскированными заимствованиями, вручили предполагаемому автору чрезвычайно нелестный портрет. Слишком похоже. Не спасает героя даже любовь к бабушке Антонине Палне, описанной, впрочем, отчужденно, и во всей логике самоходовского образа эта психологическая луковка никак не соответствует. Не то бы он и в окружающих иногда видел людей, а не насекомых. Портрет этот, кстати, ничуть не противоречит действиям предполагаемого автора – дружбе с элитами, знакомству с философской классикой, а одновременно попыткам дать быдлу примитивный образ врага и еще более примитивный позитив, включающий в себя движение платных хунвейбинов. Если цель предполагаемых авторов была действительно такова, следует признать роман «Около ноля» самой громкой – и адресно точной оппозиционной акции последнего пятилетия. Если же нет, то прошу вас извинить меня, коллега Дубовицкий.